Жизненный гон Всего два направления у животного чувака Это жратва и понты Именно эти две лошадки тянут большинство Поэтому человек обычный, из которых и состоит большое количество прямоходящих Выглядят как жирный клоун Сегодня он еще носит бороду и находится в вечном поиске обезжиренного йогурта и тонкой гламурной соски, типа сигаретки. Сверхчеловек запрягает только одного скакуна – это любовь. И неважно, это любовь к себе любимому или любовь к Богу, любовь к людям, к природе, к миру. Начинается все с малого и никогда не заканчивается на нашей стороне вечность.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 Вы должны пыжиться ради любви Высшего своего. И тогда ближний испытает оргазм от вас. Да прибудет с вами сила. Анекдот. Парень приходит в аптеку и спрашивает Виагру. Ему отвечают, Виагра закончилась, возьми растишку. Вы есть сила, запряжённая во что? Ах, вы не знаете? Тогда спросите у своего хозяина. Или лучше сказать, спросите у большого количества безумцев, которые вами понукают. Спросите у них, мы вообще куда едем, когда кормить будут, и стоит ли вообще надеяться на то, что тебя распрягут, или это только после смерти, чтобы сбрую сохранить. «Странно жизнь нам проорала, странно грусть прогохотала». Что-то рядом изнутри прошептала Не грусти, ты не свет ночи возможность Ты залей собой немного, дальше больше и быстрей Убежала всевозможность, запрягая ее скорей Эй, вы кони, мои кони, миллиардов семь, в втиши Я прошу немного горя, умоляю, не гони Точно в цель я попадаю, хоть уже сменил и план Сам себя я убеждаю что хотел себе капка. Неужели не хочется распрячься? Неужели не хочется свободы? Неужели не хочется быть самостоятельным? Проблема этого мира в том, что таланты боятся и стесняются, а идиоты звездят на каждом углу популярности. Летит алмазной колесницы след Несет круговорот событий Кого, зачем и почему Забыл или не знал и ранее Нет выбора теперь повиноваться Несет алмазной колесницей ход Затягивая все плохое А из него мы лепим справедливость Несёт алмазный колесниц и конь. И нет другого пожелания, Чтоб каждым днём учиться управлять желанием. Ты не все, теперь ты мистик. Ты не только способен управлять своими хотелками, Но и созидать из ничего великое желание ты способен. Ты бог желаний. Анекдот. Парень с девушкой садятся в карты играть на желание и она ему сразу говорит, сразу предупреждая, что во все щели это три желания, а не одно.